Глава восьмая. Красная и коричневая. Первая. Середу брали полтора дня. Подкрепление не подошло. Когда немцев выбили, оказалось, что идти на Гжатск не с кем и удерживать среду нечем, нет средств оборонять среду. Им оставалось свернуть на Сычевку, до которой было 17 километров, Туда должны были выйти кавалеристы генерала Белова. Мырясин наблюдал, как Дешков принимает решение. Сам он совета не дал, но, объективно рассуждая, советовать здесь нечего, и так ясно. Оставаться нельзя, в Джацк невозможно, Сычевка давала шанс. Дешков собирался пройти насквозь, единым махом. Развалить город, как говорил в таких случаях, Покойный Гамарник. Но встали у железнодорожного вокзала Сычевки, закрепились в здании и по гаузах, в складских помещениях. Лошадей завели внутрь, оставили с Лошади шарахались от стены к стене, вставали на дыбы, испуганные взрывами. Потом все стихло и рассвело. и лошади перестали ржать. Четыре дзота, первую линию обороны. Они подавили, из зданий товарной станции немцев выбили. На всем пространстве между железной дорогой и первыми домами города, на путях, платформах, на привокзальной площади, которую пересечь уже не могли, лежали убитые красноармейцы, лежали и немцы, но немцев было мало. Впрочем, своих раненых немцы унесли. Дежков, Успенский и Мырясин прошли по перрону в бетонный блок, где помещался кабинет коменданта вокзала. По пути Успенский подобрал офицерскую фуражку. Показал остальным, с почином товарища. Вошли к коменданту. Мырясин переворошил бумаги в ящиках, посмотрел расписание и карты. Поразительный народ. Вошли на полчаса, но составили карты и расписание. Вдруг засмеялся совсем не кстати, как показалось Успенскому и Дешкову. Майор Морясин неожиданно превратился в мальчишку-хулигана, показывал им на бумагу и подмигивал. «Знаете, как немцы Сычевку называют? Сычевка. Не верите? Поглядите!» Он держал в руках план железной дороги. Там было написано «Сычевка», и это его веселило. Все-таки какой дурацкий народ. Что они сделают, все у них как-то...» И майор опять засмеялся. Смех его заразительно подействовал на Одежкова и Успенского. «Ну, что делать? Укрепрайон с налету не взяли, но все же они в Сычевке». «В Сычевке». «Не ссы, мы в Сычевке», — сказал майор Мырясин, и грубая эта шутка всем им показалась очень смешной. «Станция наша», — говорили они друг другу, а это значит, что противник от коммуникации отрезан, а наше подкрепление подтянется, — так сказал Успенский, а майор его поддержал. «Разрешите высказать мнение», — сказал Морясин. «Мне не кажется целесообразным продолжать атаку. Мы овладели стратегически важным пунктом, возможно, ключевым пунктом данного этапа операции». Следует использовать имеющиеся ресурсы и удерживать рубеж до подхода остальных сил. «Согласен», — сказал Бешков. Он думал иначе. Он думал, что сумел бы взять Сычевку. Они бы потеряли еще больше людей, но прошли бы, не снижая алюра. И вторую линию обороны прошли бы. Там, на поле, убили многих. Точные сводки о потерях еще не поступили. Наст выдержал первые ряды конников, но лошади в галопе разбивали наст, и задние ряды шли в снежном месиве, кто-то увяз. Первые всадники уже вступили в бой с дзотами, стоявшими на насыпи, подавили пулеметные точки, но пока хоть один пулемет работал, этого было достаточно, чтобы убивать увязших в снегу конников. Их расстреляли в упор. И теперь Дешков не мог отдать приказ о новой атаке. Это он приказал штурмовать зоты это он приказал скакать галопом через глубокий снег, он даже не знал людей, которым приказал идти в атаку, а эти люди уже убиты. Прежде Дешков не думал, что ему надо знать солдат, с которыми он вместе служил, и сейчас понял, что не знает имен конников, убитых сегодня из-за его приказа. Теперь он отвечает за жизнь незнакомых ему людей. А когда отдавал приказ, он этого еще не успел понять. «Согласен», — сказал он. «Поддерживаю», — сказал Успенский. «Сколько человек убито?» — спросил Дежков. «Кто сейчас посчитает, командир?» — сказал Успенский. «Да живем, посчитаемся». Ты командующему сигнализируй, основные силы подключать. Следует оповестить соседей. Мы ждем кавалерийский корпус генерала Белова. Предлагаю связаться не только с нашими частями, но сообщить также в штаб 29-й армии, сказал Морятин, обращаясь к Дешкову как к командиру. Он выбрал особый тон в разговоре с Дешковым. Обращался к нему как к старшему по званию, но требовательно. Дешков оценил интонацию. Так верно говорил Ришелье с Людовиком во время осады ла 29-е, по нашим сведениям, в нескольких часах пути. Переходят в Волгу, если уже не перешли. Они могли бы выслать подкрепление, сделать бросок. В сущности, мы берем в кольцо фрицев. Разрешите, отдам приказ, наладить связь со штабом армии. «Действуйте», — сказал Дежков. «Помимо прочего, я обязан доложить начальству о проведенном бое, сообщить о факте саботажа во время атаки, о том, что командование полком взяли на себя вы, а руководство политчастью приходится на меня. Разрешите действовать?» Мрясин выговаривал эти слова «разрешите действовать» без издевки, но с твердостью старшего. — Действуйте, майор. Предлагаю связаться также с командным пунктом 29-й армии, — сказал Дешков, как будто эта мысль принадлежала ему самому. И сказал Успенскому, — распорядитесь занять круговую оборону. Раненых — в здании вокзала. Пленных доставьте сюда. — Один у нас пленный. Вели опрятного солдата, одетого в русский ватник. Пленного конвоировали двое, а Дадонов стоял сзади, держал упертый в поясницу пленного карабин. Русский он, сообщил Дадонов. Обычный русский мужик. Предатель просто. Я не русский, сказал пленный по-русски. Я немец. Он русский, сказал Дадонов. Такой же русский, как ты и я, только служит у Фрицев. Я немец из Латвии. А Латвия, что не Россия? спросил неприязненно Успенский. Успенский и Дадонов глядели на пленного во все глаза. Столько раз они слышали слова «враг народа», но близко видели врага народа впервые. Мырясин, в отличие от них, насмотрелся на врагов народа достаточно. «Из остзейских баронов», — сказал Мырясин с той интонацией, которая появляется у работников правоохранительных органов, когда они оглашают состав преступления. — И ватник на нем советский, — сказал Дадонов. перебежчик. Дадонов посмотрел внимательно. — И сапоги наши, и портки наши. Если ты немец, откуда у тебя русская форма? С убитых снял? — Ношение формы противника в условиях боя является военным преступлением, — сказал Морясин. — За это не расстреливают, а вешают. — Мы не думали, что начнется бой, — — сказал пленный. — Имеем две формы — германскую и советскую. — Так ты переодеться не успел? — сказал Успенский. — рано мы слишком, да? — Это Бранденбургский полк, — сообщил Морясин. — Диверсанты. — Имеем сведения. — Там и русский тоже есть. — Это ты в репродуктор орал. Солдаты, бросайте свои части и уходите в леса. — Предатель, — сказал Успенский. — Враг народа. «Вот возьми», — сказал Дежков и дал пленному бумагу, взятую со стола у коменданта. «Нарисуй нам план укрепрайона. Где боеприпасы, где командный пункт, и где лагерь военнопленных, и сколько где бойцов?» Он повторил еще раз. «И где лагерь военнопленных?» «Как же на таком важном документе рисовать?» — сказал пленный рассудительно. «Вдруг господину коменданту этот рапорт нужен?» «Понимаешь сам, мне тебя допрашивать некогда. Пленных не берем и не допрашиваем. Если сам хочешь говорить, тогда говори», — сказал ему Дежков. «Вы не можете расстреливать пленных согласно конвенции». Пленному никто не ответил. Пленный перевел глаза с Дежкова на Мырясина, потом стал говорить. Мырясин комментировал детали рассказа чего-то не знал и Мурясин. Бранденбургский полк был сформирован по инициативе Гаутмана фон Хиппеля, одобренный фюрером, в отличие от многих иных инициатив. Энтузиасты Германии не остались безучастны к призывам вождя. Так, в 1934 году, выступая перед студентами Фрайбургского университета, профессор Хайдеггер, призвал их разделить общий труд нации, сказал, что всякий труд как таковой является духовным, и это безусловно стимулировало трудовое, оно же духовное поприще. Инициатив было столь много, что Герману Герингу пришлось ликвидировать так называемые дикие лагеря, самостоятельно организованные военными чинами для украшения неполноценных граждан и преступников. В таких лагерях не было того порядка, коим славился впоследствии Аушвиц, но функционировали любительские лагеря исправно. Лагерь на общественных началах в Бреслау, организованный по инициативе полицейского комиссара Хайнеса, дикий лагерь в Берлине, организованный Карлом Эрнстом из руководства СА. Впоследствии опыт диких лагерей пригодился в Латинской Америке, где некоторые нацисты воспроизводили в условиях небольшой деревни классический штатлаг. Инициативой снизу было и создание Бранденбургского полка. Полк предназначался исключительно для диверсий. Туда вербовали носители языка тех стран, с которыми воевали. Солдаты Бранденбургского полка – Носили форму противника, проникали на территорию врага и взрывали мосты, ликвидировали посты нарушали связь. Война с Россией официально началась 22 июня, но бои шли с 21. -го. Бойцы Бранденбургского батальона, одетые в советскую форму, взрывали мосты у притоков березины. В Мачульских лесах Дислоцировали первую балтийскую роту Бранденбургского полка. Солдаты действовали разрозненно, никогда не вступали в прямой бой, передвигались вместе с противником, часто присоединяясь к раненым и обозам. Частично это рассказал Морясин, кое-что сказал сам пленный. — Это ж как понять, — сказал Дадонов, Диверсанты вы, что ли? — Немец из Риги. Нарисовал план района, объяснил, что склада боеприпасов в Сычевке нет. Он говорил спокойным голосом, вел себя, как и надлежит пленному солдату. Очевидные вещи рассказывал, а секретных не говорил. Подкреплений вы ждете? Не могу знать. Снарядов мало, воевать нечем, должны подвести. Поскольку это было общей бедой, Дежков поверил. Норма эксплуатации пушки была ⁇ два снаряда на день ⁇ Может, домой вам всем пора? Дадонов спросил. Загостились вы у нас? Отсюда никуда не уйдем, сказал пленный, приказ фюрера. Действительно, Гитлер приказал остановиться, ни на шаг более не отступать, удержать рубеж, достигнутый 3 января. Гитлеровский приказ ни шагу назад, прозвучал на полгода раньше известного сталинского приказа номер 227. Гитлер обо всем подумал, даже и о Сычевке. Он изучил карту и дал указания, точнее, фон Бока и фон Брахича. 20 декабря 1941 года Гитлер принял на себя командование всеми сухопутными силами Рейха, а главнокомандующий фельдмаршал Браухич, отправился домой по болезни. По причине болезни оказался отозван и генерал фон Бок, возглавлявший группу «Центр». Гитлер назвал генеральский недуг русской болезнью. В те дни Гитлер был возбужден, война буксовала. В Африке осаду Тобрука пришлось снять проблемы с ресурсами армии. В России разрыв фронта в районе Аки осада Севастополя, которая затянулась. На место фон Бока был назначен фон Клюге. Девятой армии отступать запретили. Приказ удержать железнодорожный узел Сычевка, «Сычевка», как произнес Гитлер, который не любил свистящие и шипящие русские слова, был дан подробный. Генералу Моделю, новому командующему девятой армии, оставалось приказ воплотить и не попасть в окружение советских армий. Предстояло сшить разорванное, а разорвано было во многих местах. Генерал Модель отдал первые приказы. Третья танковая армия удерживала русских на востоке, чтобы дать возможность маневра. Первая танковая дивизия снята с восточного направления и послана на Сычевку. Танковая дивизия СС Рейх выделяла полк фюрер Бойцы, испытанные, прибудут в район Сычевки к вечеру. Пока эти части были в пути, модуль собирал хоть что-то, что можно бросить в бой немедленно. Держать надо сейчас, минута, и все пропало. Генерал Адольф Штраус, которого отставили, сдавая дела, указал модулю на тонкое место в обороне. Вся армия была подвешена на нитки, соединяющие ее с фронтом указал Штраус и отбыл в Берлин. «Что, побежал ваш генерал Штраус?» — сказал Мырясин. «демонстрируя отменные знания командного состава армии противника». Наподдал ему товарищ Конев, и мы немного маршалу Коневу помогли. Теперь и фон Бока в Берлин позовут на парт-актив. «Фон Бок уже в Берлине», — сказал пленный. «Группой центр командует генерал фон Клюге». Это были общеизвестные сведения, секретов пленный не раскрыл. Именем фон Клюге подписывали листовки, которые разбрасывали по лесам и болотам Ржевского района. А в девятой армии Штраус еще командует, ему сколько лет? Семьдесят. Теперь генерал Вальтер Модель. «Его не победить», — сказал пленный, — «а генерал Штраус уехал». «Товарищи офицеры!» — сказал Мрясин, наблюдая за тем, как телефонисты тянут кабель. — Разрешите вас поздравить. Двух генералов мы уже отправили на покой. — В Сычевке лагерь для военнопленных есть? — повторил Дежков. — В каждом пункте обязан быть дулак. Есть дулак в Ржевске, образован из бывших складов зерна. Есть в Вязьме, большой. В Сычевке дулак невеликий. Что такое дулак? Пересыльный пункт. В распорядительном центре армии решают, куда сколько послать. Когда пленных берут, их сначала этапируют в дулак, сортируют, потом этапируют дальше. Куда? Не могу знать. Отвечай. И совсем дикий вопрос задал Дешков. Видел женщину с ребенком. Какую женщину? Просто женщину с ребенком. Много таких, как я могу знать. Отвечай про всех, сказал Дешков. — Расскажи про всех женщин подробно. Времени на подробный рассказ не было, но Дешков спросил: "Вы наших женщин насиловали?" Сказал пленный: "Вы нас родины лишили. Как пленных этапируют? Колонны по шестеро. Пешком? Транспорта для пленных нет." — Ну что ты с ним разговариваешь? — сказал Успенский. — Много он тебе расскажет. — Латыши вообще молчаливые, — сказал Дадонов. — С латышами не поговоришь. У меня знакомый был латыш. — Потом расскажешь, — сказал Дежков. — И куда латыша этапировать? — спросил Дадонов. — Пленных не берем, — сказал Дежков. — Мы с вами условились, — сказал пленный. — Он говорил по-прежнему негромко и аккуратно ставил слова, но лицо его изменилось. «Действуй», — Дешков сказал Додонову. Пленный вздохнул всей грудью, еще раз вздохнул, еще, ему было страшно, но голос остался тихим. Он сказал так. «Вы ненавидите меня, а я ненавижу вас. Стольким людям жизнь сломали, от того, что сами жить не умеете» поэтому война. Пленных не убивают, а вам закона нет. Захватили мою страну, убили моих родных, теперь меня убьете. Не спрячетесь. Вас ваши собственные жиды в лагерях затопчут. Я хочу, чтобы ты узнал, Красный Палач, как бывает, когда твою жену топчут ногами. Его никто не перебивал. Он сам остановился, когда все сказал». — Вы слышали приказ? — Выполняйте, — повторил Дежков. Додонов ответил. — Понял. Слушаюсь. Двое красноармейцев вывели пленного из здания вокзала, отвели к отцепленным вагонам, прислонили к дощатой стене вагона. Пленный ни слова не говорил, лоб его вспотел. Додонов отошел на три шага и выстрелил пленному в голову. Потом вернулся в кабинет коменданта, сказал — приказ исполнен. Займись пулеметами, бери из немецких зотов и ставь так, чтобы площадь держать. Успенский сказал, выродок этот из Латвии. Мужик как мужик, сказал Дадонов: говорю же тебе, русский, просто предатель. Дежков вышел, собрал шестерых конников, они занялись пулеметами. Два пулемета были повреждены, но четыре уцелели, и их вытащили через узкие двери-щели бетонных дзотов и разместили пулеметы так, чтобы стрелять по площади. Обнаружили пулемет незнакомый прежде, длинноствольный, тяжелый. Пушка, что ли? Как втащили, тяжесть смертная. Фрицу только прикажи. Дешков видел, как люди переносят разлапистую станину. Они шли мелкими шажками, согнувшись вцепившись лиловыми пальцами в сталь. Шеи вздулись от напряжения, рты оскалены. Солдаты прошли под самым окном, срезан до плечей оконной рамой. Видны были только искаженные усилием лица. Один из солдат словно кричал ему что-то. Искаженное криком лицо было обращено к Дешкову. Но Дешков понял, что крика нет, просто рот солдата распахнут от неимоверного усилия. Мырясин закончил разговор по телефону, подошел к офицерам и сказал. «Разрешите доложить. Как было приказано, связался с руководством. Ожидается подкрепление. В течение ближайшего времени десантируют три парашютно-десантные роты. Держим связь. 29-я армия перешла Волгу. Будет завтра. Сычевка оказывается стратегическим узлом операции». Похоже, генерал-модуль в окружении. И здесь есть наша заслуга, товарищи. И Дежкову торжественно. Руководство утвердило ваше командование полком. Разрешите поздравить, товарищ полковник. Отдал честь Дешкову. Полк принял, сказал Дешков.